Через два дня в среду в шесть часов вечера на улицу обсерватории явился долговязый, неуклюжий, ужасающе тощий человек неопределенного возраста. «Едва ли вас примут», — ответила ему привратница. «Там у них сейчас доктора. Ее девочка умирают Пастор поднялся по лестнице. Дверь на площадку из передней заваленные мужскими пальто была открыта я пастор грегори что случилось же не заболела сиделка взглянула на него безнадежно шепнула она и скрылась он вздрогнул словно его ударили по лицу ему показалось что воздух вдруг разрядилась он задыхался он прошел в гостиную и распахнул оба окна Прошло минут десять, по коридору бегали взад и вперед, хлопали двери, раздались голоса. Вошла госпожа до Фонтанен в сопровождении двух пожилых мужчин в черном. Увидев Грегори, она кинулась к нему. «Джемс, наконец-то! Ах, друг мой, не покидайте меня!» Он пробормотал, «Я только сегодня вернулся из Лондона». Она увела его с собой, оставив врачей совещаться в гостиной. Передний Антуан без пиджака чистил себе щеткой ногти над тазом, который держала перед ним сиделка. Госпожа де Фонтанен схватила пастора за руки. Ее было не узнать. Щеки у нее побелели и словно иссохли. Губы дрожали, не переставая. — Ах, побудьте со мной, Дженс. Не оставляйте меня одну. — Женни. Откуда-то издали донеслись стоны. Она не договорила и побежала в детскую. Пастор подошел к Антуану. Он ничего не сказал, но в его тревожном взгляде читался вопрос. Антуан тряхнул головой безнадежно. «О, почему вы так говорите?» — с упреком сказал Грегори. «Менингит», — проскандировал Антуан, поднося руку к колбу. «Забавный тип», — подумал симу Лицо Грегори было желтое и угловатое. Черные космы волосы тусклых, как у покойника, торчали во все стороны вокруг необыкновенно высокого лба. По обе стороны длинного обвислого багрового носа глаза, ушедшие под брови, горели каким-то фосфорическим блеском. Очень черные, почти без белков, всегда влажные и удивительно подвижные, они напоминали глаза обезьян. В них были те же томность и жесткость. Еще ненормальнее была нижняя часть лица. Беззвучный смех, странный нечеловеческий оскал, то и дело обнажал зубы и дергал во все стороны без волосы костлявый подбородок, обтянутый желтой, как пергамент кожей. «Внезапный?» — спросил пастор. Температура начала подниматься в воскресенье, но симптомы определились только вчера, во вторник утром. Сразу же созвали консилиум. Сделано все, что можно». Посмотрим еще, что скажут эти господа. Но, на мой взгляд, закончил он, и лицо у него передернулось. На мой взгляд, бедная девочка без... О, oh, don't! — хриплым голосом перебил его пастор. Don't, не говорите так. Перевод с английского. Примечание редакции. Глаза его уставились на Антуана. Их раздраженное выражение плохо согласовалось со странной усмешкой, застывшей на губах. Словно задыхаясь, он вцепился в воротничок костлявый, как у скелета, рукой, и она скрючилась под подбородком, напоминая ножку какого-то кошмарного паука. Антуана кинул пастора профессиональным взглядом. «Поразительная асимметрия», — подумал он. И потом этот внутренний смех — это ничего не выражающая гримаса маньяка. — Будьте добры, — сказать, Даниэль вернулся, — церемонно спросил Грегори. — Нет, никаких вестей, — бедная, бедная женщина, — прошептал Грегори с нежностью. В это время два других врача вышли из гостиной. Антуан подошел к ним. — Безнадежно, — прогнусавил тот, что был постарше, положив руку на плечо Антуану, который тотчас же обернулся к пастору. Проходившая мимо сиделка подошла и спросила, понизив голос, «Неужели, доктор, она в самом деле, по-вашему?» На этот раз Грегори отвернулся, чтобы не слышать больше страшного слова. Ощущение удушья становилось нестерпимым. Через приотворенную дверь он увидел лестницу, в несколько прыжков очутился внизу, пересек улицу, и опрометью побежал под деревьями, смеясь своим полоумным смехом, весь всклокоченный, скрестив паучьи лапы, полный грудью вдыхая вечерний воздух. «Проклятые доктора!» — бормотал пастор. Он был привязан к фонтаненам, как к родным. Когда 16 лет назад он приехал в Париж без единого пенни в кармане, он нашел приют и помощь у пастора Перье, отца Терезы. Грегори этого не забыл. Впоследствии, перед смертью своего благодетеля, он бросил все, чтобы дежурить у изголовья больного. Старый пастор так и умер, протянув одну руку дочери, а другую Грегори, которого называл сыном. Это воспоминание подействовало на него сейчас так болезненно, что он круто повернул и большими шагами пошел обратно. Экипажа врачей перед подъездом больше не было. Он проворно поднялся по лестнице. Двери так и остались полуоткрытыми. Прислушиваясь, откуда идут стоны, он добрел до детской. Занавески были задернуты. В темноте слышались тяжелые прерывистые вздохи и жалобные стоны. Госпожа де Фонтанен, сиделка и горничная, нагнувшись над кроватью, с большим трудом удерживали маленькое тело, которое то сжималось, то вытягивалось, как рыба на песке. Грегори повторял несколько минут молча, со злобным выражением лица, подперев рукой подбородок. Потом наклонился к госпоже де Фонтанен. «Они убьют вашу девочку». «Что убьют? Как убьют?» забормотала она, хватаясь за ручонку Женни, которая то и дело вырывалась. «Если вы их не прогоните...» продолжал он с силой. «Они убьют вашего ребенка!» «Кого прогнать?» «Всех!» Она смотрела на него растерянно, Верно ли она расслышала? Желчное лицо Грегори, придвинувшееся к ней вплотную, внушало ей ужас. Он поймал на лету ручку Женни, нагнулся и позвал голосом нежным, как песня. «Женни! Женни! Дорогая, узнаешь ты меня? Узнаешь ты меня?» Обезумевшие зрачки, обращенные к потолку, Медленно повернулись и уставились на пастора. Тогда, нагнувшись еще ниже, он впился в них взглядом, таким пристальным, таким глубоким, что ребенок внезапно перестал стонать. «Отойдите», — сказал он тогда трем женщинам. И так как ни одна из них не повиновалась, он, не поворачивая головы, прибавил недопускающим возражение тоном. «Дайте мне другую руку». «Вот так». «А теперь отойдите!» Они отступили. Теперь он стоял один, нагнувшись над кроватью, вливая в умирающие глаза свою магнетическую волю. Руки, которые он придерживал за локти, с минуту трепетали в воздухе, потом опустились. Ноги еще продолжали дергаться, затем и они вытянулись. Глаза, покорившись ему, наконец закрылись. Грегори, все еще не разгибаясь, поманил к себе госпожу де Фонтанен. «Смотрите», — пробормотал он. Она замолчала. Она успокаивается. «Прогоните их, говорю вам. Прогоните прочь, чад веляловых Суетность царит в их душах. Суетность убьет ваше дитя». Чада Вилиаловы служители зла, ввелял библейское наименование сатаны, примечание редакции. Он смеялся беззвучным смехом ясновидца, который, владея вечной истиной, считает, что весь прочий мир состоит из одних умалишенных. Не отводя взгляда, прикованного к зрачкам Женни, он понизил голос. «Женщина!» Женщина, зла не существует. Сами вы создали его. Сами наделяете его могуществом, ибо страшитесь его, ибо приемлете его существование. Смотрите, ни у кого из них не осталось надежду Все они говорят, она... Вы сами, вы их подумали, и недавно чуть не сказали, она, Господи, положи охрану устам моим и огради двери уст моих. О, бедная малютка! Когда я вошел, вокруг нее была одна лишь пустота, одно отрицание. А я говорю, она не больна, выкрикнул он с такой заразительной убежденностью, что она наэлектризовала всех трех женщин. Она здорова! Пусть только мне не мешают! С предосторожностями фокусника он постепенно разжал пальцы, и слегка отскочил назад, опустив руки и ноги девочки, которые послушно вытянулись вдоль кровати. «Блаженна жизнь!» — провозгласил он звучавшим, как музыка, голосом. блаженно все сущее! Блажен разум и блаженна любовь! Все здоровье во Христе, а Христос в нас!» Он обернулся к горничной и к сиделке, которые отошли в глубину комнаты. «Прошу вас, уйдите. Оставьте меня. вступайте сказала им госпожа де Фонтанен. Грегори выпрямился во весь рост, и его вытянутая рука словно придавала анафеме стол, где валялись ампулы, компрессы, и стояло ведро с толченым льдом. «Убрать все», — приказал он. Женщины повиновались. «А теперь open uh, the window!» — весело крикнул он, когда они остались наедине с госпожой де Фонтенен. «Отворите! Отворите его, Настеж! Диа!» «Опен the window! Отворите окно! где дорогая, перевод с английского примечания редакции. Свежий ветерок, от которого шелестела на улице листва, словно схватился в рукопашную со спёртым воздухом детской, Подхватил его, закрутил спиралями, выгнал вон и ласково коснулся пылающего лица больной. Она вздрогнула. «Простудится!» — прошептала госпожа де Фонтанен. Он ответил сперва только счастливой усмешкой. «Шат!» — проговорил он, наконец. «Шат! Закройте!» — перевод с английского примечания редакции. «Закройте окно!» «Так, очень хорошо. И зажгите все лампы, госпожа Фонтанен. Нужно, чтобы кругом был свет, нужна радость. И сердца наши тоже, да, сияет свет. И да будет в них великая радость. Господь свет наш, Господь наша радость. Кого нам бояться? «Ты, ты дал мне поспеть сюда раньше часа гибели», — прибавил он, воздевая руки. Потом придвинул стул к изголовью кровать. «Садитесь». Спокойны будьте, очень спокойно. Наблюдайте за собой. Слушайтесь только того, что внушит вам Христос. Я говорю вам, Христу угодно, чтобы она поправилась. Возжелаем и мы того же заодно с Ним. Призовем на помощь великую силу добра. Дух — это все. Вещественное — раб духовного. Вот уже два дня, как бедная, Дарлин, ничем не ограждена от отрицательного влияния. Все эти мужчины и женщины внушили мне ужас. Они помышляют только о наихудшем. Они прибегают лишь к тому, что противопоказано и думают, что всему конец, когда исчерпаны их жалкие, мелкие, худосочные надежды. Дарлин, милочка, перевод с английского, примечание редакции. Стоны возобновились. Женя опять заметалась. Вдруг она запрокинула голову, и губы приоткрылись, как будто она готовилась испустить последний вздох. Госпожа де Фонтанен бросилась на кровать, прикрыла девочку своим телом и закричала ей в лицо «Не хочу! Не хочу!». Пастор двинулся к ней с таким видом, точно возлагал на нее всю ответственность за новый приступ болезни. «Боитесь? Значит, нет у вас больше веры. Перед лицом божьим нечего бояться. Страх присущ только плоти. Отрешитесь от плотского своего существа, ибо не оно истинно. У Марка сказано, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Оставьте ее. Молитесь. Госпожа де Фонтанен опустилась на колени. Молитесь, повторил он строго. Молитесь, во-первых, за себя, немощная душа, о том, чтобы Бог возродил в вас веру и душевный мир. Лишь в полной вашей вере обретет спасение ваше дитя. Призовите Духа Господня. Приобщаю сердце свое к вашему. Помолимся. Он на мгновение ушел в себя, потом приступил к молитве. Это было сперва какое-то невнятное бормотание, Он стоял плотно, составив ноги, скрестив руки на груди, подняв лицо к небу, опустив веки. Склокоченные вихры волос словно окружали лоб ореолом черного пламени. Мало-помалу слова стали внятными, а мерный хрип ребенка вторил его призывом, как орган. Всемогущий, дух животворящий, ты обитаешь всюду, в каждой мельчайшей частице твари твоей. Из глубины сердца взываю к тебе. Миром твоим да исполнится сей постигнутый бедствием Хоум. Хоум. Дом. Перевод с английского. Примечание. редакции Отгони от этого ложа все чуждые мысли о жизни. Зло коренится лишь в немощи нашей. О, Господи! Извергни из нас отрицание. Ты один — бесконечная премудрость, и что творишь ты с нами — творится сообразно закону. Вот от чего эта женщина вверяет тебе дитя свое в преддверии смерти. Она предает его твоей воле, оставляет его, отрешается от него. И если надобно, чтобы отнял ты дитя у матери, она согласна. Она согласна. Вы замолчите. Нет, нет, Джеймс, пролепетала господа Фонтанен. Грегори, не трогая с места, уронил ей на плечо железную руку. маловерное вы ли это? Вы ли, кого Дух Господень столько раз вдохновлял? Ах, джеймс за эти три дня я слишком истрадалась. джеймс не могу я больше. Гляжу на нее, вымолвил он, отступая, это больше не она. Я не узнаю ее. Она допустила нечистого в недра своей мысли, всей храм Божий. «Молитесь, бедная женщина, молитесь!» Тело ребенка, которого била нервная дрожь, сотрясалось под простыней. Глаза открылись. Напряженный взгляд переходил с одной лампочки на другую. Грегори не обращал на все это никакого внимания. Госпожа де Фонтанен, обхватив девочку обеими руками, старалась сдержать ее конвульсии. — Вышняя сила, — нараспев говорил пастор, — свет истины. Ты рек. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя. И так если надобно чтобы мать была изувечена в младенце своем, она приемлет это, она соглашается. — Нет, Джемс, нет, — пастор нагнулся, — отрекитесь. От себя. Самоотречение — то же, что закваска. Как закваска перерабатывает муку, так самоотречение перерабатывает мысль о зле и дает подняться добру. Потом, выпрямившись, продолжал. Если такова твоя воля, Господи, возьми у нее дочь. Возьми, она отрекает, она отдает ее. И если надобен тебе ее сын, нет, нет. И если надобно тебя отнять у нее и сына, да будет исторгнут и он, да не переступит никогда материнского порога. Даниэль, нет. Господи, она по доброй воле вверяет его твоей премудрости. И если должен быть отнят у нее и супруг, да будет так. О нет, только не Жерома, простонала она, подползая к нему на коленях. «Да будет отнят и он», — продолжал пастор в нарастающем иступлении, «Да будет отнят он без спора одним твоим произволением, о, источник света, источник добра, дух». Он помолчал немного. Затем, не глядя на нее, спросил, «Принесена ли вами жертва?» «Жальтесь, джеймс я не могу. Молитесь». Прошло несколько минут. «Принесена ли вами жертва? Полная жертва?» Она не ответила и опустилась на пол в ногах кровать Прошло около часа. Больная лежала неподвижно. Одна только голова с красным вздутым лицом качалась из стороны в сторону. Дышала она хрипло. Выражение глаз, теперь уже не закрывавшихся, было безумное. Вдруг, в то время как госпожа де Фонтанен по-прежнему оставалась неподвижной, пастор вздрогнул, словно она его окликнула, и опустился рядом с ней на колени. Она выпрямилась. Выражение лица было у нее теперь менее напряженное. Она долго глядела на приникшее к подушке детское личико. Потом развела руками и проговорила Господи, «Да будет воля Твоя, а не моя». Пастор не шелохнулся. Он не сомневался, что эти слова будут рано или поздно произнесены. Он не открывал глаз. Всей своей волей призывал он милосердие Божие. Шли часы. Временами казалось, что девочка вот-вот лишится последних сил, что остатки жизни в ней потухают, как и ее взгляд. Временами же тело ее начинало сводить судорога. Тогда Грегори сжимал руку Женни в своих и смиренно говорил, «Будет жатва! Будет жатва! Надо только молиться! Будем молиться!» Около пяти часов утра Грегори поднялся с колен, прикрыл ребенка соскользнувшим на пол одеялом и отворил окно. Холодный ночной воздух ворвался в комнату. Госпожа де Фонтанен продолжая стоять на коленях, не сделала ни малейшей попытки остановить пастора. Он вышел на балкон. Только начинало светать и небо еще было окрашено в металлические тона. Улица зияла, как темный ров. Но над Люксембургским садом горизонт уже побледнел. По улице плыли клочья тумана, обволакивая словно ватой черные макушки деревьев. Грегори, стараясь не поддаваться ознобу, напряг руки и крепко сдавил пальцами перила. Утренняя прохлада, навиваемая легким ветерком, освежала его влажный лоб и лицо, побрекшее от бессонницы и молитв. Крыши начинали синеть. На почерневших от копоти стенах домов светлыми пятнами выделялись ставни. Пастор встал лицом к восходу. Из темных глубин ночи надвигалась на него широкая полоса бледно-алого света, озарившего вскоре все небо. Природа пробуждалась. Мириады ликующих молекул искрились в утреннем воздухе. И внезапно новое вдохновение наполнило ему грудь. Сверхчеловеческая мощь вошла в него, вознесла, безмерно возвеличила его. Мгновенно осенило его сознание безграничных возможностей мысли его повелевает вселенной. Он может осмелиться на все, может крикнуть этому дереву «трепещи», и оно затрепещет. Крикнуть этой девочке «встань», и она воскреснет. Он простер руку, и вдруг, повинуясь его жесту, вся листва на улице начала дрожать. С дерева, растущего под балконом, с ликующим щебетом сорвалась стая птиц. Тогда он вернулся к кровати, положил руку на голову колено преклоненной матери и воскликнул «Аллилуйя, Диа!» Очищение свершилось. Он подошел к Женне. «Мрак изгнан. Дай мне руки, мое кроткое дитя». И ребенок, который вот уже два дня как перестал понимать людские слова, протянул к нему руки. «Взгляни на меня». Обезумевшие, казалось, уже незрячие глаза устремились на него. Он избавит тебя от смерти, и звери полевые будут в мире с тобою. Ты здорова, малютка. Нет больше мрак Слава Господу, молись. Взгляд девочки снова стал осмысленным. Она пошевелила губами. Казалось, будто она в самом деле пытается молиться. А теперь, май дарлинг, Закрой глаза тихонько. Вот так. Спи, май дарлинг. Тебя ведь больше ничего не беспокоит. Надо постараться заснуть. Несколько минут спустя Женни впервые за двое суток задремала. Неподвижная головка мягко вдавилась в подушку. Тень от ресниц падала на щеки, а изо рта вылетало ровное дыхание. Она была спасена.